Глава 54. Эля. Свадьба Крис это мечта любой девочки. Я словно в сказку попала. Жаль не свою, но мне было радостно за подругу. Макс искренне полюбил Крис, и она рядом с ним лучилась счастьем. Наблюдая за этими двумя, даже у отпетых циников не найдется аргументов, чтобы доказать несуществование любви. «Девяносто восемь, девяносто девять, сто!» считала толпа, и я вместе с ней. Люди столько не живут, сколько вы в браке собрались прожить, засмеялся Лешка и тут же получил в бок от меня. Нечего глупости говорить. Ничего не знаю, сколько бы там ни было, все года мои. улыбнулся Макс и крепче прижал к себе Крис. Кажется, они реально счастливы, заметил Леша, Когда молодожёны кружились в танце. Кажется, брак все таки не так уж и плохо, когда он с правильным человеком, поддакнула я. Может быть, ты мой правильный человек? поинтересовался свидетель и тут же дал заднюю. Или лучше присмотреться к крыжам, говорят, они приносят счастье. Я засмеялась. Так окошки, говорят, а не о людях. Да брось ты Какая девушка не кошка! У вас с ними столько общего, что я уверен, эта поговорка применима и к вам. Лёху было уже не переубедить. Парень уже стал высматривать в толпе гостей рыжих девушек. О, вижу одну. Я пошел, а ты не скучай. И растворился. Лавелиас и Балбес, но милый и харизматичный, чем и пользуется А мне вот нужен один железный и неприступный дровосек. Он тоже был здесь, как и мой брат с женой, и половина Москвы, а вот Крымова старшего я не видела. И это радовало. Привет. Я и не заметила, как ко мне подошла Маша. Отлично выглядишь. Такое платье классное. Где покупала? В Милане? В Париже? Нет, невеста пошила. Крис молодой, но очень талантливый модельер. Что-то я слышала, но внимания этому не придала. Потрясное платье. Ты в нем как статуэточка, а у меня уже начал появляться живот, грустно вздохнула девушка. Если только присмотреться, успокоила я ее. А ты, кстати, как? Беби-катан урожай собираешься? Я очень не вовремя сделала глоток шампанского и подавилась. Даже слезы выступили из глаз. Что, прости? переспросила я, промакивая салфеткой под глазами тушь. Просто Костя развязал войну со свекром, запретил ему к тебе приближаться, пока ты сама не захочешь общаться, и договоренности все ваша фирма с нашей разорвала. Лёшка уже неделю бегает, ищет нового поставщика древесины для этих домов со сруба. Сроки слетают. Я стояла и хлопала глазами. Что сделал Костя? Зачем? Ради меня? Вот и я подумала, что ты в положении, и тан ограждает, чтобы ты не беспокоилась. Нет, я не беременна. Прости, мне нужно поговорить с Костей. Оглядываясь, я искала в толпе знакомую фигуру, но мужчины нигде не было. Странно, он ведь сегодня целый вечер коршуном кружил рядом, а сейчас его нет нигде. Торт вывезли так не вовремя. Все гости столпились, и я еле вырвалась из круга, но так и не заметила мужчину. Может, он вышел в сад? Там тихо, и если ему позвонили, я чуть ли не бегом направилась в сад. Вначале мне он показался пустым. А затем я услышала какие-то глухие звуки, и сердце сжалось. Я уже не думала, просто бежала изо всех сил на звук. Вылетела на газон у фонтана и увидела, как два охранника дерутся с моим Костей, а Крымов стоит в стороне и ухмыляется. Не знаю, что на меня нашло, наверное, вся ненависть скопилась, и я нашла ей применение. Но ни медля, ни секунды я запрыгнула на одного из громил, И грызанул его за ухо, как Майк Тайсон. Такого от меня никто не ждал, а я вот и не думала, что мужики умеют так вязжать. «А, а, моё ухо! Эля Крымов попытался оттащить меня от охранника, прекратить драку, девушку не трогать. Мужик с окровавленным ухом очень хотел сделать вид, что не расслышал приказ. Я это по его взгляду прочитала, но переходить дорогу начальству не решился. Эля, что ты здесь делаешь? Костя поднял меня с земли и быстро осматривал на предмет травм. Зачем всякую гадость в рот тянешь? Как дитя малое ей богу. А ты? возмутилась я. Взрослый, что ли? Это ты, наверное, деловые переговоры проводил или искал себе клуб по интересам? Я мужчина. Ничего со мной не будет. Пару царапин, До свадьбы заживет». Мы уже на свадьбе, и здесь полно репортеров». Решил попасть в заголовки светских хроник? Я не об этой говорю, а о другой, о нашей. Слова застряли в горле. И я не верила, что он серьезно. Костя вздохнул, а затем опустился передо мной на одно колено и достал бархатную коробочку. Эля, ты станешь моей женой. Обещаю быть тебе верным мужем, поддерживать и оберегать. Даже если мы в ссоре, если я буду молчать, и просто делать то, что надо, и никогда не перестану любить. Что скажешь? Да. Я скажу, что согласна. Встать с колен Костя не успел. Я повалила его на газон, обнимая, и мы всё-таки попали в заголовки светских хроник.